Небесный приговор. Четвертый принц ударил его древком копья по икрам. Хуфейцин не удержался и рухнул на колени. «Тайдзи сказал небесный император холодно. «Нам стоило больших трудов тебе разыскать. Ты пал так низко! Опустился до того, чтобы укрыться в мире демонов!» Советники принялись шептаться, не скрывая ужаса цин скользнул по ним взглядом, посмотрел на небесного императора. «Надеюсь, ты сдержишь слово и оставишь тот мир в покое», проговорил он, хмуря брови. За это он получил копьем по спине от третьего принца. «Преступникам запрещено говорить», упиваясь собственной властью, рявкнул третий принц. цин не поворачивая головы, взглянул на него в полглаза. Третий принц отшатнулся. Зрачки у Хуфа и Циня были лисьи, взгляд, тяжелее небесных кандалов. «Небесный император всегда держит слово», — скривился небесный император. «Поэтому ты здесь». «Объявляю небесный приговор». «Тайдзи, Файцинь, ты будешь наказан и заточен в небесную темницу на тысячу небесных лет. Надеюсь, ты одумаешься, а тысячи небесных лет хватит, чтобы избавить тебя от скверны». Если через тысячу лет ты не подчинишься небесной воле, ты будешь казнен. Почему бы не казнить меня прямо сейчас? проговорил Хуфайцинь, глядя небесному императору прямо в глаза. Молчать! гневно сказал Небесный император и вытянул вперед руку. Всплеском духовной силы с Хуфайциня сорвала одежду, разорвала в клочья и развеяла в прах. На нем остались лишь штаны и сапоги, Небесный император сузил глаза, увидев следы лисьих укусов на теле Хуфэйцине. Они еще не успели истаять. Это разозлило небесного императора. Он собирался сделать широкий жест, чтобы впечатлить советников, отменить часть небесного приговора и отправить Тайдзы в заточение нетронутым, но теперь передумал. Он сошел с трона, пальцы его левой руки скрючились. Позволяя небесной ци выйти наружу и принять форму плети, он лично собирался привести небесный приговор в исполнение. Сдерживаться он не стал и ударил в полную силу. Перед глазами хуфейцы не потемнело, когда плеть опустилась на его спину в первый раз. Он прикусил язык, чтобы вернуть себе ясность сознания. Из горла его не вырвалось ни звука ни сейчас, ни потом, когда на его спину и плечи Обрушивался удар за ударом. Девять. Их было девять. «По количеству хвостов?» — подумал Хуфайцин, усмехаясь. Оказалось, что по количеству проступков. Небесный император оглашал их, но Хуфайцин не вслушивался. Спину, должно быть, заливала кровь. Он чувствовал, как она стекает по лопаткам и позвоночнику. Нанеся девятый удар, небесный император велел. «Поднимите его!» Хуфыцинь поднялся на ноги сам. Глаза его заледенели. Он высоко поднял голову, держа себя с достоинством в таком жалком виде. Они хотели его унизить этой поркой? Он не считал это унижением, но с этого момента окончательно и бесповоротно перестал считать себя частью небесной семьи. А думаться через тысячу небесных лет и подчиниться небесной воле, вот так низко он точно не упадет. Небесный император раздраженно и даже разочарованно цыкнул зубом и кликнул шелкопрядных фей. Они закружились возле Хуфейциня, нашивая на него одежду слой за слоем. В небесную темницу меня при полном параде отправить хочет, но кандалы снимать боится, подумалось Хуфейциню. Он чувствовал, что одежда на спине пропиталась кровью, а тяжелела и прилипла кожа. Шелкопрядные феи старались на него не смотреть. Но он заметил, что у них на глазах слезы. Он ободряюще им улыбнулся. Они всегда шили для него одежду с самого его детства. Видеть его в таком состоянии им, вероятно, было тяжело. «Скажите матушке, что со мной все в порядке?» «Одними губами», — сказал он. Шелкопрядные феи испуганно переглянулись. Одна из них быстро приблизила лицо к его уху, делая вид, что подвязывает его рукава, и прошептала. «Богиня небесных зеркал пропала. Никто не знает, где она». Кровь отлила от лица Хуфейциня. «Пропала?» Мысли обрушились градом. Неужели небесный император с ней что-то сделал? Он мог наказать ее за разбитые небесные зеркала или за неподчинение небесной воле? Или она сошла в мир смертных, чтобы отыскать его? Сердце сжалось, но он ничем не выдал волнения. «Уведите его», — велел небесный император. Стражники, которым было поручено отвезти Тайдзы в небесную темницу, чувствовали себя неловко, подойдя и вставая по левую и по правую сторону от него, как и полагалось при конвое. Он облегчил им задачу, сделал первый шаг сам. На небесного императора он больше не смотрел и ни разу не оглянулся. Эта часть его прошлого для Хуфа и Циня больше не существовала.